Часть первая. Модель Хилл Ланге. Глава первая. Дмитрий Волков. Можно было долго привыкать к такому Марсу. Если смотреть на небо, то на расстоянии метров трехсот были видны всполохи. Купол, являющийся по сути разрывом пространства в четвертом измерении, не позволял утечь воздуху. Его подходящий для дыхания состав и нормальное давление все оказалось чудесным Только глаза отказывались верить. Ночью, если на небе появлялись звезды, то, игнорируя низкую силу тяжести, можно было бы представить, что ты где-то на Земле. Но вот днем эта атмосфера не давала голубого спектра. Слишком уж она была миниатюрная. Дима стоял возле третьего модуля и щурился от света Солнца, под рыжевато серым небом Марса. Интересно, а как фотоны света проходят через купол? И почему не проходит вредный ультрафиолет и радиация? Нужно будет непременно спросить у Мари. А может, она и сама не знает. По ее словам, как в последнее время выяснилось, Нойман была не самой гениальной девушкой на свете. Но самой любимой, это уж точно. В общем, надо спросить сначала у нее, а потом, если она не знает, то у братьев Сташевичей. Или даже у Мунш Сороча. Судя по составу второго рейса, скоро к ним прилетит французский специалист по радиоволнам и оптике, вот ему вопрос явно не даст заснуть. В небе и днем были звезды, только, как и на Земле, из-за яркого, слепящего света Солнца их совсем не было видно. Ночью появлялся шанс полюбоваться южными и экваториальными созвездиями, которые он немного знал. Например, орионном большим и малым псом, В последнем созвездии находилась Гамейса, ближайшая к ним звезда Согласия в целом и киншов в частности. Ее можно разглядеть. А вот чего на ночном небе не увидишь, так это большой и малый медведиц. Наклон оси вращения Марса был почти таким же, как у Земли, а они находились в южном полушарии. Выросшему на Волге Диме оказалось неуютно бесполярной звезды вечного ориентира человечества. «Привет, Дима!» Голос Минжу, китаянки-астрофизика, отвлек его от мыслей о вечном. «Все еще ищешь полярную звезду?» – засмеялась она. Дима повернулся и улыбнулся ей и Марии, стоящей рядом с новой подругой. Но больше все-таки мари «Жу, тебе не кажется, что ты неприлично хорошо изучила меня за те четыре месяца, что вы находитесь здесь?» – ответил он, рассмеялся, подошел к девушкам и поцеловал немку в щечку. «Мне все рассказывает твоя жена, у нее язык за зубами не держится», — хитро прищурилась китаенко «Жена?» — широко раскрыл глаза Дима и удивленно посмотрел на Мари. «Это что за новости?» Та смущенно покраснела и ущипнула китаянку за талию. Маленькая коротковолосая Жу была лет на пятнадцать старше Мари и на столько же сантиметров ниже ее. «Я так не говорила, просто у нее слишком строгие нравы». Она не хочет признавать, что мы живем вместе и не женаты, — ответила Нойман, в то время как Мин с кислой миной потирала бок. Удивительно непохожие женщины, тем не менее сдружившиеся на почве физики. По мнению Димы Жу, далеко до Мари, но та с восторгом рассказывала о знаниях и эрудиции китаянки. Кстати, о знаниях. «Девушки, а вот вы знаете, почему воздух не уходит за поле купола, а фотоны проходят?» Спросил он, решив не откладывать в долгий ящик, глядя, конечно же, на Нойман, потому что хотел, чтобы ответила именно его девушка. «Все хитро, Дима», — начала отвечать Мария, видимо, правильно истолковав его взгляд. «Но ну, попробую объяснить на пальцах. Защитное поле просто смещает нас в четвертом измерении. Наш купол всего на несколько микрон». Это первый параметр, он зависит от мощности, как и радиус поля. Еще есть скорость движения объекта и его частота. Чем больше сдвиг, тем больше требуется скорость при большей частоте. Понятно? Она вопросительно посмотрела на Диму. Тот не понял до конца, но кивнул. Допустим. У вещества и у фотонов слишком разная частота, продолжила девушка под одобрительное кивание Амин. Частота водорода равна 1420 МГц, а частота видимого спектра от 400 до 800 ТГц, то есть почти в миллион раз больше. Ну а частота гравитона еще в тысячу раз больше. Вопрос прохода через поле всего лишь вопрос энергии. У фотона, движущегося со скоростью света, хватает энергии преодолеть разрыв. У гравитона, который движется с гравискоростью, тоже иначе бы у нас тут невесомость была. А вот атому энергии не хватает. Его нужно разогнать до скорости в один процент скорости света, чтобы он проскочил». «Хм, а с какой скоростью должен разогнаться человек, чтобы проскочить барьер?» — удивился Дима. «Надо было чаще ходить на лекции мунш «Около километров в секунду», — заявила Мари. «Вот как. Значит, убежать отсюда им не удастся». «А корабль Кен-Шоа должен иметь скорость всего-навсего 130 метров в секунду, чтобы вылететь. И он, кстати, может развить ее с места», — добавила немка, словно прочитав его мысли. «Вот как!» — действительно впечатлился Дима. «А почему тогда не проходят высокочастотные фотоны и частицы радиации?» «Ну, во-первых, не частица, а все-таки электромагнитная ионизирующая гамма-излучение еще большей частоты, как у гравитонов». Но только для нее и скорость нужна больше, а фотоны двигаться быстрее скорости света не могут. Как нам объяснили, чем больше энергии ты вкладываешь в поле, тем более широкий спектр частиц оно не пускает. То есть они разрешили полю легкий ультрафиолет пропускать, а дальше стоп-сигнал. Остальные объекты отражаются словно от стены. Помнишь, когда мы исследовали зонд Кеншо на фотографиях, как я тебе объясняла, что тот объект отражал ультрафиолет? Дима кивнул. «Вот как значит». Просто настроились сдвиг пространства в четвертом измерении на такое расстояние, чтобы фотоны избыточной частоты не могли пройти разрыв на скорости света. Он вспомнил, как учился про мат, и ему стало дико смешно. «Знаешь, был такой анекдот», — засмеялся он. «Сидит студент и читает книгу. Другой его спрашивает. Что ты учишь?» «Квантовую физику». «А почему книгу кверх ногами держишь?» «А какая разница?» Мари улыбнулась, а Жура схохоталась. Видимо, раньше не слышала. Ну что ж, будет знать, как он себя сейчас чувствует со всеми этими простыми вещами. «Дима, но ведь ты это видишь на практике. У нас нет радиосвязи с Землей. Как ни прискорбно, сейчас мы полностью зависим от ретранслятора киншо Зато мгновенная связь, хоть кино смотри онлайн». Пока Амин смеялась, произнесла Мари, взяв его за руку. «Может, тебе стоит сходить с нами на урок к мунж-са?» «Что ж, в принципе, было бы полезно. В конце концов, можно сколь угодно долго бежать от будущего, но оно все равно настигнет тебя. Однако первые две попытки повергли его вныне. мунж са роч наверняка способен и ему объяснить многие детали». Просто благодаря таким людям, как Марии, Жу, Андрею и Вале Сташевичем, Шану и Роберту, которые сами были учеными и стартовали с гораздо более высокой позиции, он чувствовал себя на уроках, как первоклассник на лекции в университете. На втором даже заснул, за что получил втык от Марии и решил, что это отныне не его тема. «Монш са рощь?» разрешивший, по примеру Уолси Гоша, называть себя Мунш Сарочем, был первым из трех учителей, учителем нежизни, то есть физики, химии и математики. По земным меркам ему было около 250 лет, но выглядел инопланетянин на 50 от силы. Если вообще старение у кеншо шо идет так же, как у людей Земли. В общем, он успел выучить очень много всего, Его лекции пользовались успехом у Мари, Шана, Рашми и Джесс и целой кучу ученых из новой группы. «Мари, ты же знаешь, как на меня влияют уроки. Я ничегошеньки ровным счетом не могу понять». «Поверь, мы тоже?» — призналась, вмешавшись Жу. «Кажется, что ты все понял, но тут он выдает что-то запредельное, разрушающее не только твое понимание, но и все полученные на Земле азы». «Ты знал, например, что причинно-следственная связь есть один из возможных вариантов и зависит сугубо от среднего спина тинца в четвертом измерении?» «Каких-каких нса?» — Дима сел на камень. Тот оказался удивительно теплым и недоумевающе посмотрел на китаянку. «Так», — Минджу посерьезнела, «давай кратко объясню, что я поняла. Тинца или же «ти-частицы» — Это некая субстанция, являющаяся базисной для строения материи, энергии и гравитации. То есть все, что мы чувствуем и видим, и есть те частицы Самые маленькие, которые за миллион лет никто не смог раздробить. У них есть четырехмерный спин. Три спина задают его ориентацию в пространстве, а тот, что в четвертом измерении, положительный или отрицательный. Если те частицы в основном имеют положительный спин, то они и влияют друг на друга в положительном направлении течения и законов физики. Если в довольно большой окрестности поровну разных спинов, реакция плюс-минус прекращается частицы связывают друг друга и время останавливается а если ти частиц с отрицательным спином станет больше то поток времени повернет назад точнее все процессы гравитация свет жизнь потекут в обратном направлении и соответственно причинно следственная связь станет следственно причинной вот это поворот то есть учитель не жизни Сароч обучил гитаянку путешествовать в прошлое «Или что?» «Дима, не смотри так на нее, хотя бы рот закрой!» Мария протянула ему руку, и он встал, хотя и не собирался. «Это все пока что красивая сказка. Как Муншса нам объяснил, изменить спин-ти частиц настолько сложно, что на макроуровне потребуют чудовищных энергий мы живем во вселенной где в среднем ти частиц с положительным спином по их подсчетам примерно в два раза больше чем ти частиц с отрицательным спином вероятность что в какой то точке вселенной их станет существенно меньше и время потечет там в обратную сторону практически равна нулю да но ведь есть вакуум там ничего нет дима пытался осилить услышанное но это как выяснилось наша отсталая теория Снова вступила в разговор Мин. Те частицы в свободном виде наполняют вакуум. Просто до тех пор, пока они не образовали кварки, гравитоны и тому подобное, они совершенно не взаимодействуют с материальным миром. И, кстати, являются собой основу той самой темной материи, когда спонтанно формируются гравитоны и распадаются, но успевают немного повлиять на Вселенную вокруг. «К чему же это говорит, Тима?» – продолжила Мари тому, что мы тоже как слепые котята. До того, как начнем переходить на теоремы и формулы, пройдут месяцы или годы. Лекции звучат как красивые сказки, гипотезы, в которые мы пока что вынуждены верить за невозможностью понять доказательства. Да мы и сами просим его выдавать информацию в более доступной форме, вот он и носится с нами, как с детьми. Плюс ему нужно использовать английский язык для того, чтобы рассказывать о том, что у него отродясь не существовало. Так что порой «мунш-са» срывается на язык киншо Вот, например, «ти» и «нса» — их термины, но теперь будут и нашими. А сейчас, после того, как он объяснил нам глубокие гипотезы, он начнет делиться информацией о принципах двигателей и о других вещах. Так что приходи и слушай. И не переживай, что не понимаешь. Мы все не понимаем. «Ладно, я приду на лекцию. Уболтали». Дима улыбнулся а сейчас планирую обойти и выбрать точки посадки новых модулей. Мы с Уолси Гошем договорились, что они разместят их на указанных мной местах. Обидно, что мы первые и последние люди в истории, которые садились на Марс с помощью двигателей и парашютов. Теперь ты просто говоришь Кеншу о точку, и туда валится полезный груз. Кстати, Мария, ты составишь мне компанию как геофизик? Нойман нахмурилась и виновато пробормотала «Дим, ну тут дел-то на полчаса, я обещала Жу и Шану поработать кое над чем втроем. Ты мог бы вызвать Рашми? Она вроде как раз отдыхает». «Что ж, это нормально. У всех тут работа. У ученых, врачей, даже биологов». «А вот когда ты просто военный инженер, тебе ничего не остается, кроме как решать вопросы колонии». «После его ключевой роли в принятии землян в согласие, влияние Димы стало расти». Возможно, из-за того, что он выступил молодцом, а может, просто никого больше не интересовал пост руководителя миссии. Айк вспомнил, что он биолог и посвятил себя попытке разобраться в ускоренном росте растений и терраформировании. Шан погряз в теориях и гипотезах строения Вселенной, Крис работал с беременной женой в самой важной группе – медицинской. В общем, инженеру было особо нечем заняться, и Дима взял на себя руководство. Серьезных проблем не возникало, но порядок требовалось соблюдать, вести учет, разбирать вопросы ученых, коммуницировать с землей, так что пусть Мари займется интересным и важным делом, а он будет ерундой страдать. «Ладно, я вызову раж», — кивнул он и взялся за планшет, чтобы не давать девушке и дальше чувствовать себя неуютно. «Идите по делам. Встретимся за ужином». «Конечно» ответила Мария, поцеловав его в щеку, пошла в сторону блока «Б». Да, ужинали они всегда в своем родном блоке «А», все вместе восьмером. Так повелось, и никто не возражал. Обедать и завтракать каждый был волен в любое время и в любом месте, хоть не есть вовсе. Но ужин святое. А вот отсюда будет бить пламя. ву вот так. Димочка Волков нарисовал красным карандашом огонь, вылетающий из дюз его космического корабля. Посмотрел на свое творение и нахмурился, чего-то не хватало. Он погрыз карандаш и тщательно заштриховал огонь, так лучше. Потом взял желтый и обвел красное пламя толстой чертой. Под конец грифель у карандаша стерся. Не беда, хватило. Треугольный корпус, позади которого три сопла прямоугольника, каждый отдельная ракета. Мощная пушка на носу, она стреляет бластерами. Что это такое, Димочка не знал, но что-то очень мощное и фантастическое. Еще там были десять иллюминаторов. В самом большом на носу корабля можно было разглядеть пилота, самого Диму. И он летит покорять альфа центавра и Венеру, потому что Марс Луну уже покорил. Это вообще для слабаков задачи. «Леш, смотри, какой крутой у меня корабль!» Он восторженно сунул листок под нос веснущитому пареньку, сидящему напротив него за тесным кухонным столом. Его другу, Лёшке Кузнецову. Тот оторвался от рисования кратеров на Луне и критическим взглядом осмотрел корабль. «Ничего ты не понимаешь, Лёшка. Это самый крутой корабль на свете. Ну и ладно, твоя Луна вообще дурацкая». Одернув рисунок назад и взяв простой карандаш, он старательно вывел в углу листа «Дима в В.1 Г-класс». После чего схватил листок и побежал из кухни в зал, где мама гладила белье на столе и смотрела телевизор. «Мама, смотри, я космонавт лечу покорять Венеру!» — воскликнул он и положил рисунок прямо на отцовы брюки, которые та как раз утюжила. Мама схватила рисунок, пока влажные брюки не испортили его, и сами не окрасились от карандашей, и потрепала мальчика по голове. «Умница, Димочка!» «А Лёшка по марс летит?» — спросила она. «Вот чего сразу Лёшка? Тот даже не пришёл в восторг от его корабля, просто завидует, потому что сам ничего такого придумать не может». «Нет, он там Луну свою рисует», — отмахнулся Дима. «Тот я лечу на Венеру, а на Марс уже слетал». Деловито сообщил он матери. Женщина улыбнулась и с шипением провела горячим утюгом по брюкам, выглаживая стрелки. «Вот это место определенно подходит. Достаточно ровная площадка, хотя и далековато от их блока А. Если, конечно, Раш, когда придет, не начнет петь, что здесь она планировала бурить или что-то в таком роде». В целом, выбор у него небольшой. Купол был радиусом всего полкилометра, и в его центре стоял огромный стометровый корабль «Кен Шо», генератор которого и создавал поле разрыва. Дима невольно залюбовался кораблем. Впечатлить другие расы можно по-разному. Показать что-то невероятно простое, типа шара или куба. Показать что-то устрашающее, с резкими линиями и пушками во все стороны. «Кен Шо» выбрали третий путь — Своим огромным кораблем они явили миру нечто прекрасное. Он напоминал цветок лотоса. Пластины из неизвестного металла, заостренные вверх, шли по кругу и перекрывали друг друга, постепенно отклоняясь от центра, как оригами. Корабль был желтый, но центральные пластины имели в спектре красные тона, а внешние – зеленые, что еще больше придавало ему сходство с цветком. сотни метров в диаметре и около семидесяти в высоту. Он мог бы раздавить Одиссей, как муху, но не хотелось верить, что цветок Кеншо хищный. Казалось, что его создали для того, чтобы нести в мир красоту. Как-то Дима спросил у Волси, какие функции выполняют эти пластины. Тот в присущей ему философской манере ответил, «Наступает день, когда ты перестаешь есть сытную еду и начинаешь пробовать более изысканную». Если в покорении космоса ты уподобляешься голодному, то ты юная или несогласная раса. Слева от корабля почти вплотную к нему стоял модуль Кен Шо. Он напоминал перевернутый пятилепестковый цветок голубого цвета и гармонировал с кораблем. По сути, каждый из лепестков был отдельным модулем примерно 20 метров в длину и метров 10 в высоту и ширину. Все они соединялись в самом центре, над которым как стебель шел шпиль, заканчивающийся острым флагштоком со знаменем. Да, то, что у согласия есть знамена, стало откровением для всех. Самым удивительным оказалось то, что на знамени не было ничего, абсолютно. Просто белое полотно, которое на земле символизирует собой то, что ты сдаешься – А развитые расы считали белый единением всех цветов спектра. В этом было что-то философское и немного ироничное. Блок А, состоящий из четырех изначальных модулей, находился еще дальше и левее, всего метрах в ста от границы купола. Блок Б, в котором располагались два технических и четыре жилых модуля, связанных по кругу, как в блоке А, выстроили чуть ближе к месту, где Дима стоял, на таком же расстоянии от центра, но северо-восточнее. Выборная Димой площадка была в 200 метрах от блока Б и более чем в 300 от блока А. Рашми, направляющаяся как раз оттуда, разводила руками, мол, ты не мог что-то поближе найти. Как уже сегодня упоминала Мари, связь с Землей осуществлялась только с помощью передатчика Кеншо. Ретранслятор размещался в их корабле и на орбите Земли. Тут Дима технические моменты понимал сам и даже участвовал в создании этой системы на первых парах. Крутая идея. Аналоговый приемник тока из радиопередатчика был связан кабелем с гравитонным транслятором Кеншо. Транслятор работал так же, как и их полеты в космосе. В четырехмерном пространстве склеивал две точки трехмерного, каким бы невозможным подобное ни казалось. То есть связь с любой точкой была мгновенной, но чем дальше, как понял Дима, тем затраты энергии выше. кубически пропорционально расстоянию. На связь с Землей за минуту можно было потратить около мегаватт часа энергии. Чудовищно много. Но для Кеншо это даже не емкость батарейки. Когда спутник на орбите Земли получал сигнал, он транслировал его уже в радиодиапазоне, и на родной планете принимали его так же, как и раньше, только четче и без временной задержки. Появилась возможность говорить по видеосвязи, но пользоваться этим в личных целях не рекомендовалось. Приходилось отправлять сообщения также по старинке через Одиссей. Однако появление купола сделало радиосвязь с кораблем на орбите Марса невозможной, все волны гасила преграда. Так что для «Одиссея» сделали такой же спутник-ретранслятор, кружающий по его орбите с небольшим угловым смещением. Теперь письма с Земли шли по радиоволнам до спутника в Лангранжевой точке орбиты Марса, оттуда на Одиссей, дальше на ретранслятор, откуда через четвертое измерение ныряли внутрь купола, снова преобразовывались в радиоволны и попадали на антенну второго модуля, и уже с помощью Wi-Fi оказывались на планшетах колонистов. Выглядело так же нелепо, как если бы письма сначала везли в тюке на осле, потом — короткое расстояние вертолетом, а дальше — снова на осле. Тем не менее, нельзя было дать понять широкой публике, что за технологии, теперь доступны для человечества, всему свое время. Планшет завибрировал, новое сообщение. Дима настроил вибрацию на сообщения Мари, волсигоша и письма с земли. Мари сейчас сменжу, ей не до своего мужчины. Волси Гоша редко что-то писал, предпочитая вызывать голосом. Так что там могло быть? Он открыл устройство и обнаружил сообщение от «Алекс», подчеркивание «Кузнецов», подчеркивание «90». «Его школьный друг Лешка? Откуда у него этот почтовый ящик?» Дима открыл с предвкушением и приятными воспоминаниями и начал читать. «Митей, привет. Это Леха Кузнецов, твой друган. Извини, что пишу без спроса. Надежда Петровна дала мне твой ящик с условием, что я никому-никому. Само собой, брат». «Я просто много следил за тобой и очень горжусь твоими успехами. Вот заезжал в Саратов, к своим и зашел по-соседски проведать твоих родителей. Они здоровы и передают привет. Хотя Сергей Витальевич, кажется, сильно сдал, ты его береги. В общем, пусть у тебя будет мой адрес, если захочешь пообщаться, буду рад. О себе могу рассказать, если интересно. Ты уехал в училище, а я пошел в армию, мы разбежались. Много лет прошло». Я отслужил, работал в милиции в Саратове, потом ушел, не захотел подстраиваться под новые условия. Женился, свою охранную фирму открыл в Нижнем, работал, крутился-вертелся. Вот сейчас в Москву перебрался. Крутой новый заказчик, сам на меня вышел. Нормальный торгаш с бизнесом у нас и в Штатах, и платит хорошо за собственные склады, логистику и личную охрану. Думаю, что на дипломатию еще работает. Как раз вот с ним недавно говорили о тебе. Он как узнал, что ты мой друг. Так просил тебе привет передать. Так что передаю от Захара Ивановича Лукина привет. В общем, у меня все отлично. Скоро первенца ждем, кстати. Думаю, в твою честь назвать Митькой. Пиши, не пропадай. Митька. Так его и звал только Леха. Это было личное, так что письмо точно от него. С чего он решил написать? Уже лет пятнадцать не виделись, не слышались. Непонятного Лукина какого-то лешего приплел. «Ну да ладно, все равно приятно получить весточку от старого друга. Надо бы ответить. Главное, не ляпнуть лишнего». Он поудобнее устроился на стуле в первом модуле, где, скучаю изучал отчеты по упавшим расходам энергии, и начал строчить ответ. «Леха, привет. Очень рад твоему письму. Как ты знаешь, у меня тут все хорошо, тружусь на благо будущего нашей планеты». Полгода вахты отсидел, через два с половиной года в обратный путь, как смена придет. Написав и отправив письмо, достаточно длинное для того, чтобы Леха не счел его формальным, и достаточно короткое, чтобы не выглядеть слишком радостным от обретения старого друга, он на всякий случай переслал копию в касс, чтобы там держали ушки на макушке. Хотя наверняка вся почта колонистов так или иначе копируется». С тех пор, как прилетела миссия Кеншо в составе четырех человек, быть на Марсе сильно изменился. Купол, связь, атмосферное давление, климат-контроль. Но самым невероятным было то, что они организовали доставку припасов. На Земле раз в неделю для колонистов собирали контейнер с продуктами и Кеншо буквально переносили его на Марс. Как объяснил Волси Гош, за контейнером летал автоматический доставщик, шарик примерно полметра в диаметре. Однако он как-то приклеивал к себе контейнер, окутывал его защитным полем и перемещался на Марс в несколько прыжков. Буквально считанные полчаса и свежее мясо, овощи, фрукты, молочные продукты и даже выпечка в лагере. Готовка стала напоминать кулинарное шоу. На Земле их правительство и космические агентства соревновались в том, какие национальные излишества и изыски окажутся вложены в контейнер. Вчера пришел контейнер, заботливо собранный в Китае, поэтому за ужином Шан, ради такого забросившей занятия на пару часов, цвел и светился. Кают-компания пропахла свининой по-сычуански, рулетиками с овощами и креветками, а также димсамами с мясом, овощами и морепродуктами. Примечание «Димсам» – разновидность китайских пельменей, готовящихся на пару. «Шан, ты это точно сам приготовил?» Широко раскрыла глаза Джессика, последняя забежавшая в кают-компанию. «Может, готовое привезли?» «Джесс, нельзя так обижать повара!» Засмеялась Раш, которая регулярно пыталась соревноваться с китайцем в попытках удивить вкусовые рецепторы друзей. Китаец покраснел. «Если честно, Раш, — ответил он, улыбнувшись, — соусы и блинчики для рулетиков и димсамов лежали готовые, так что я только все собрал». Но это тоже было непросто. Джессика схватила рукой один пельмешек и отправила его в рот. «Боже, Шан, какая окушна!» Не переставая жевать, произнесла она. «Конечно же, он на нее не обидится. Он последнее время вообще ни на что не обижается. И уж точно никогда не обидится на Джесс. Даже если бы та сказала, что пельмень отвратительный». Но тот факт, что мисс Хилл начала есть, дал им всем право поступить так же, и куча рук начала передавать друг другу тарелки и стаканы. Дима заранее принес из холодильника пиво. А что такого? Ведь он не собирается на пост. Дежурства не имеют больше никакого смысла, так что почему бы не выпить холодного китайского циндао? Примечание циндао. Самое распространенное китайское пиво. Это просто святая обязанность каждого русского в такой ситуации. Тем более под пиво можно было бы обсудить многие интересовавшие его темы. «Ребята, мы с Раш подготовили площадку для пяти модулей», сообщил он, когда утихли похвалы Шану, и все стали говорить на темы. «Волси я ее показал. Артуру тоже. Их мы поставим по кругу. Технический-технический жилой, научный жилой». Ребята молчали, Айк кивнул. Никого это не интересует. Столько классных вещей происходит, а он тут с какими-то житейскими вопросами. Сколько людей на Земле в ближайшее время, как и он, ощутят пустоту от осознания того, что всю свою жизнь занимались ерундой. Что все их потуги, старания, пыли, суета на фоне нового технологического скачка планеты. «Говорят, сюда летит немецкий физик Ральф Шмидт», — взяла слово Мари Он очень крут в релятивистской механике. Интересно, каково ему будет прыгать, осознавая мелочность и несостоятельность теории относительности. Нойман словно ощутила Димми на настроение, правда, на свой научный лад. «Да, что говорить», – вмешался Крис. «Вся наука сыпется к чертям. У нас то же самое. Принципы воздействия на клетки организма, на наботы, которые лечат самые сложные болезни и уничтожают любые вирусы». Все это слишком круто. Хорошо, что мы двигаемся постепенно. Надо не забывать, что технологии не бумажки, а база. Тысячи заводов, которые постепенно налаживают производство чего-то, что в тех самых бумажках написано. Понадобятся десятки лет, чтобы дойти до уровня производства наноботов. Но уже сейчас мы внедряем Альфу-17. Это спасет десятки миллионов людей. Победит рак. «Наверняка все врачи, которые занимались его профилактикой, сейчас постепенно становятся ненужными. Но им найдется место в какой-то другой области, более важной и современной. Всей планете предстоит переобучение». «Кстати, вот у меня вопрос к врачам и биологам». Дима решил вернуть разговор в нужное ему русло. «Я сейчас много думаю о мелочах, принятых нами как должное. Но кое-что не дает мне покоя. Например, состав атмосферы и давления». Ведь мы с Земли привыкли к тому, что азота 78%, кислорода 21% и всего 1% прочих газов, включая углекислый. Как получается, что наш воздух и давление в нем одинаково комфортны для нас и для Кеншо? Вот тебе точно стоит ходить на лекции Натича. Айк снова улыбнулся и сделал загадочную паузу, словно ожидая Димы вопроса почему. Натич? Все называли ее просто Натич или Натич-Аш. Была слегка моложе Мунш Саи Волси Ей исполнилось около 150 лет, а выглядела инопланетянка на 35. Девушка была учителем жизни, то есть преподавала биологию, медицину и еще ряд наук на грани, таких как биохимия, биофизика, даже социологию и психологию, являвшихся, по мнению Кен Шо, производными от теории жизни той самой, до которой своим умом дошли Уайт и Ланги полгода назад. «Это удивительно», – продолжил Кинг, так и не дождавшись вопроса. «Но атмосферный состав на наших планетах практически идентичен. Точнее, нет ничего удивительного, поскольку именно поэтому Кен Шо взяли шефство над нами, ведь мы максимально близки к ним физиологически, и причина в одинаковых условиях». Их домашняя планета кенса очень похожа на Землю. Чуть крупнее, с чуть большей долей водной поверхности, она имеет давление атмосферы в 98% земного, такую же среднюю температуру и состав воздуха, практически не отличающийся от нашего. «И еще ускорение свободного падения там 9,4, на 5% ниже, чем у нас», добавил Шан, положив джессики добавки свинины и риса. «Вообще, Волси говорил нам, что удивительным образом жизнь возникает и развивается до уровня цивилизации именно на планетах земного типа, как мы их называем. Они же называют их эталонными», — сказал Крис. «То есть некоторые отличия имеются, и бывают такие расы, у которых доля кислорода сильно ниже или выше. Говоря «сильно», я имею в виду не 21, а 15 или 30 процентов. Но там нам пришлось бы ходить в специальные маски А есть планеты согласия, где потребовалось бы ходить в скафандре, выдерживающем полуторакратное давление. Вмешалась Мичика, чей живот на исходе седьмого месяца беременности сильно увеличился. Но в целом наша земля попала примерно в центр эталона. Вот дела. Нужно и правда почаще посещать лекции, иначе же начать ходить. К ним прилетели три учителя, и в их распоряжении была вся научная база согласия. Однако складывалось впечатление, что это преподаватели начальной школы, ведущие все предметы сразу. Волси говорил, что через некоторое время прибудет расширенная миссия, где уже будут десятки ученых и инженеров, и сетовал, что пока широкие массы землян не посвящены в условия нового мира, их специалисты не могут вмешиваться в процессы на Земле, не могут помогать с трансформацией промышленности и образования. Об этом тоже предстоит много думать. Предстоящий рывок в технологиях на самом деле ничто по сравнению с тем, ради чего все делается – обретение нового морально-этического облика. Уже сейчас на Марсе создавалось некоторое ощущение единения с другими расами, но здесь собраны избранные, умные, успешные, духовные. А на Земле остались в том числе воры, террористы, радикалы, дураки. Тем не менее, этику придется прививать им всем. Впервые за свою жизнь Дима подумал о том, как в западных странах боролись за толерантность. Сейчас им всем предстоит гораздо более масштабный проект. За это здесь отвечала тому ощ науч гощ Достаточно молодая, около ста лет, и привлекательная Томош-Ноуч-Гош, жена Волси Гоша, была направляющей этики и разрабатывала методы адаптации земной культуры к согласию. Ее лекции посещали Артур и Генрих, которые очень нравились Диме. «Может, стоит посвятить себя именно этой теме? Наверняка еще не все потеряно. Что, если попросить у Томож несколько индивидуальных занятий? Не станет ли ревновать волси Гош, а Мари?» «Ох, Дима, что за глупые мысли лезут к тебе в голову!»